«Предпочитаете обвинение?» «Не сейчас. Вот почему предпочтительнее было бы, если бы ты остался в этой ракете. Пока все уляжется, прояснится». Бриксу не нужно было дополнительно объяснять, чем кончится дело, когда все прояснится. Он достал из кармана бумагу и написал «Прошу о немедленной отставке». Добавив подпись, отпечаток большого пальца, дату и время, он вручил заявление Бонну «Пока, босс!» Добавил он, разворачиваясь, чтобы уйти. «Стой!» — заорал Бонн. «Брикс, ты арестован!» Он потянулся к кнопке на столе, но Брикс ткнул его в горло, затем ударил в поддых, обнаружив в столе Бонна набор для снотворных инъекций, Он вколол ему дозу, рассчитанную на два часа, введя иглу в родинку возле шейного позвонка, чтобы не оставить след от укола. Затем он вытер иглу, положил все на место, уничтожил записанный только что разговор и стер в записях все упоминания его имени. Поставив селектор в положение «не отвлекать», Брикс покинул кабинет, и ушел другим засекреченным маршрутом. Затем он приехал в аэропорт, купил билет на ракету до Чикаго. До ее старта оставалось 20 минут. Он сделал несколько мелких покупок, умышленно продемонстрировав свое лицо продавцам. Когда объявили посадку, он присоединился к толпе пассажиров. У люка ракеты он переметнулся к толпе провожающих. помахал кому-то, улыбнулся, крикнул прощальные слова и вместе со всеми отошел от люка, когда тот стал закрываться. Отделившись от толпы, он скользнул в мужской туалет. Когда он вышел оттуда, в его внешности произошли весьма значительные изменения. Более того, изменились его повадки. Войдя в салон возле бюро по найму, он вышел оттуда с сертификатом на имя Джека Гиллеспи, грузчика и помощника машиниста грузового трейлера. Мог ли адрес на Пневмоколбе быть написан им настолько плохо, что автомат отбраковал его? Он воссоздал в памяти наклейку с написанным адресом. сконцентрировавшись настолько, что почти увидел ее. Нет, символы были написаны им абсолютно верно и аккуратно. Машина должна была прочесть их. Мог ли автомат отбраковать колбу по какой-либо другой причине, скажем, из-за отклеившегося краешка адресной наклейки да но почтовый служащий непременно должен был приклеить его на место и отправить колбу дальше одна подобная задержка длится не более пяти минут и будь этих задержек хоть пять колба все равно должна была прийти в чикаго за час до того как он позвонил бонну а если адрес отклеился полностью в этом случае колба отправилась бы по тому же адресу что и две другие и попала бы в руки миссис Кейтли. Значит, колба дошла до Чикаго. Значит, Кэттл Белли прочел его послание перед уходом на допрос и дал инструкции по изъятию колбы кому-то в Чикаго по рации из вертолета. После того, как некое событие произошло, категории возможного и действительного приравняются друг к другу, а оперировать категории невозможного, значит, расписаться в собственном невежестве. Итак, микрофильмы у Болдуина, заключение к которому Джилет пришел в кабинете у Бонна. В двухстах милях от Нью-Вашингтона, где он должен был работать согласно записи в сертификате, он спровоцировал ссору с машинистом и был уволен. Из местной телефонной будки он позвонил в офис Болдуина. «Скажите ему, что звонит человек, задолжавший ему деньги». Через мгновение на экране возникло лицо Кэтл Белли. «А, привет, малыш, как делишки?» «Я уволен». «Я знал, что так будет». «Более того, я в розыске. Ну, это же естественно. Я хотел бы поговорить с вами». — Идиот, а где ты находишься? — Джилет сказал ему. — За тобой чисто? — На несколько часов, по крайней мере. — Отправляйся в местный аэропорт. Стив подберет тебя. Стив не замедлил явиться, кивнул в знак приветствия, поднял свою машину в воздух, поставил на автопилот и вернулся к своему чтению. Когда машина взяла курс, Джилет спросил, куда летим? — На ранчо, босса. — Разве он тебе не сказал? — Нет. Джилет задумался над этим. Да, Болдуин помог ему спастись от гарантированной смерти. Миссис Кейтли не оставила бы его в живых дольше, чем это было нужно ей, иначе бы она не замучила бы до смерти девушку на его глазах. До визита к Бонну он был уверен, что Болдуин помог ему спастись только потому, что хотел кое-что у него выведать. Но теперь все выглядело так, словно Болдуин спас его из каких-то альтруистических побуждений. Джилет всегда сомневался в существовании альтруистических побуждений и не включал их в число гипотез до тех пор, пока не были... Исчерпаны все другие гипотезы. У Болдуина могли оказаться свои причины, оставить его в живых до тех пор, пока он отчитается в Нью-Вашингтоне, и стереть его с лица земли теперь, когда он находится в розыске, и его смерть не вызовет у ФБР возражений. Джилет вполне допускал также и то, что Болдуин мог быть компаньоном. Миссис Кейтли. Это было бы самым простым объяснением всего, что произошло. Как бы то ни было, Болдуин был главным действующим лицом, и микрофильмы находились у него. А это оправдывало риск. Джилет решил не ломать голову. Все, что было ему достоверно известно, черным по белому было записано в его мозгу. Оставалось только ждать. когда переменные станут константами, что позволит решить задачу логически. И вдобавок ко всему полет был приятен. Стив посадил вертолет на лужайке перед большим особняком, представил джилида особи лет пятидесяти, миссис Гарвер, и улетел. — Чувствую себя как дома, Джо, — сказала миссис Гарвер. — Твоя комната последняя в западном крыле. душ напротив ужин через десять минут он поблагодарил ее приняв приглашение и вышел в гостиную минуты за две до назначенного времени где собралось уже около десятка человек обоего пола они приняли его прибытие как само собой разумеющееся никто не спрашивал его о том откуда он явился одна из женщин представилась ему как талия вагнер и познакомила его с остальными. Вскоре вошла Магарвер и возвестила начало ужина. Джилет не мог припомнить, когда в последний раз ему доводилось есть такую великолепную пищу в столь любопытной компании. После одиннадцатичасового сна, первого полноценного отдыха за несколько дней, Он неожиданно проснулся, услышав странные звуки. Его подсознание никак не могло классифицировать их, а игнорировать отказывалось. Он открыл глаза, обвел взглядом комнату и, вскочив с постели, бесшумно приблизился к двери и присел на корточки. Послышались торопливые шаги по коридору и голоса мужской и женский. Женский голос принадлежал Талли Вагнер, а мужской ему идентифицировать не удалось. Мужчина — сумаик, женщина — нет. Мужчина — зонтизи, женщина — и бит Нью-Джерси. Джилет был не вполне уверен в том, что услышал именно эти звуки. Во-первых, потому что фонетические символы были очень скудны, а во-вторых, потому что они были слишком... Непривычны для его уха. Слух — функция мозга, а не уха. А мозг Джилляда, каким бы искушенным он ни был, предпочитал скорее расшифровывать звуки в привычной системе значений, нежели создавать новую. познав голос тали Вагнер, он успокоился и встал. Талия была частью непонятной ситуации — Незнакомца известного Талии придется пометить файлом для дальнейшего уточнения и вместе со странным языком отложить на будущее. Его одежда не оказалась на месте, хотя его деньги, точнее деньги Болдуина, лежали там, куда он вчера сложил одежду. Там же был сертификат на имя Гиллиспи и еще несколько мелочей. Рядом кто-то положил чистые шорты и новые теннисные туфли его размера. Он был несколько шокирован тем, что кто-то умудрился проделать все это, не разбудив его. Он надел шорты и туфли и вышел из спальни. Талия и незнакомец ушли, пока он одевался. Никого поблизости не оказалось, в гостиной тоже было пусто, но стол был накрыт на три персоны. Горячие блюда и приборы были приготовлены на сервировочном столе. Он выбрал ветчину, горячие булочки, а также четыре яйца фри и налил себе кофе. Через двадцать минут он вышел на веранду все еще один. День был прекрасный. Он наслаждался им с дружелюбным интересом, наблюдая за жаворонком, когда из-за угла дома вышла молодая женщина. На ней была почти та же одежда, что и на нем, и она была довольно симпатична, хотя это не сразу бросалось в глаза. — Доброе утро, — сказал он. Она остановилась, уперла руки в бока и глядела его с ног до головы. — Так, — произнесла она. «Почему никто ничего не сказал мне?» И добавила, «А вы женаты?» «Нет». «Я занята поисками в матримониальном плане. Будем знакомы». «Я плохая партия. Я избегал брака всю жизнь». «Все так говорят», — горько ответила она. «В загоне появился новый жеребенок. Пойдемте посмотрим». Джилет последовал за ней. «Жеребенка звали чемпион». Имя спутницы было Гейл. После недолгой вознискобылы и жеребенком они пошли обратно. — У вас наверняка есть масса неотложных дел, и все-таки сейчас нам не помешает искупаться, к тому же это полезно для здоровья. — Если под полезным для здоровья вы имеете то же, что и я, тогда да. Вокруг пруда росли тополя, дно оказалось песчаным. На некоторое время он снова почувствовал себя мальчишкой, и такие вещи, как смерть, ложь, насилие и эффект Нова, показались ему невероятно далекими. Он долго лежал, молча греясь на песке, затем спросил Гейл, а что значит «цумаек»? — Еще раз, — попросила она, — у меня вода в ухе. Он повторил слово в слово весь услышанный утром разговор. Она некоторое время скептически смотрела на него, потом рассмеялась. «Ничего ты не расслышал, Джо, совсем ничего, кроме Нью-Джерси, но я слышал. Ну, повтори еще раз». Он повторил, имитируя акценты говоривших. Гейл фыркнула. «Теперь я кое-что поняла. Это в духе Талии. Когда-нибудь какой-нибудь мужчина с сильным характером свернет ей шею». — А что это означало? Гейл подарил ему долгий, многозначительный взгляд. — Если ты когда-нибудь узнаешь это, я, пожалуй, в самом деле сделаю тебя своим мужем, несмотря на твои протесты. Кто-то окликнул их свистом с холма. — Джо! Джо Грин! Босс зовет тебя! — Мне пора, — сказала Гейл. — Пока. Увидимся позже. — ответил он. — Болдуин ждал его в кабинете. — Привет, Джо, — сказал он. — Садись, устраивайся поудобнее, как с тобой обращались. — Прекрасно. У вас всегда такой великолепный стол. Болдуинг топнул себя по брюху. — А откуда ты думаешь, у меня такое прозвище? — Кэттлбелли, я хотел бы многое выяснить. «Джо, я очень сожалею, что ты потерял работу. Если бы все зависело только от меня, все было бы по-другому. Вы работаете вместе с миссис Кейтли? Нет, я работаю против неё.